13. Потянулись долгие часы путешествия к планете назначения. Экипаж корабля попытался поначалу организовать что-то вроде контрзахвата власти после того, как справился с пожаром, но хватило одной осколочной гранаты, брошенной из рубки, пары коротких очередей по стенам и обещаний переследить к чертям собачьим весь командный состав, чтобы остудить их пыл. А потом командир корабля вышел на связь со своим экипажем и призвал всех сохранять спокойствие. «В конце концов мы идем к планете, а там ей никуда не деться», — добавил он под одобрительник его к марьям «Правильно сказал. Это их успокоит лучше всего, и ни у кого не появится незапланированных природой дырок в теле». «Мне просто интересно, мэм, как вы собираетесь добраться непосредственно до планеты?» — спросил Генри Хайт после того, как члены экипажа успокоились. «Ведь нас там уже ждут». Успел подать сигнал? «Конечно». Но если они не раздолбают сторожа в пух и в прах вместе со всем экипажем только ради того, чтобы уничтожить одного единственного агента Конфедерации, то проблем у меня никаких не возникнет. Они ведь не станут сбивать ваш корабль или станут? «Не думаю», — ответил капитан, сглотнув, не будучи полностью в этом уверенным. «Кто их знает?» — подумал он. «Вот и я так думаю. Слишком уж это дорого. Вот и гиперпривод у вас еще на месте. Не сняли. А эта штука дорогая» и терять ее ни к чему из-за какого-то засветившего себя агента. Вы так уверены в себе? Уверена. Хотя, если честно, чем ближе к планете они подходили, тем меньше этой уверенности у нее оставалось. В голову лезли всякие мысли, а правильно ли она поступила. Не подвергает ли она из личных мотивов опасности всю операцию и уже внедренных агентов? Еще можно все повернуть вспять. Но нет, что-то мешало агентесе так поступить. Она верила, что все получится, должно получиться. Вот и планета, еще час пути. Ее уже можно разглядеть в сильном увеличении, как мутный голубоватый зеленый шарик. Ну что, капитан, нас встречают почетным караулом? Хм, да, мэм, встречают. Кто? Два корабля типа нашего, через 30 минут мы встретимся. Я так понимаю, капитан, они, чтобы остановить нас, скорее всего, постараются подбить маршевые двигатели. Да, мэм. «Не дайте им этого сделать. Идите на максимум и маневрируйте так, чтобы нас затошнило. Вы поняли мою мысль?» «Конечно». «Тогда вперед». «Есть», — скинул капитан. «Представляй, как долго его отморожить агенты КФБ. Весь мозг вынесут». «Не посадили бы за пособничество врагу», — с содроганием подумал он. «Сажали и за меньшие, так что вскоре пришла другая мысль, не расстреляли бы. Уволят точно». «Тридцать минут ровного полета сменились веселыми горками». Встречающие так и велись вокруг, действительно пытаясь засадить под двигателем сторожа. Но у них мало что получалось. Снаряды электромагнитных орудий большей частью пролетали мимо, остальные били в борт. В дело уже в непосредственной близости от цели вступили самолеты «Шмель». Им удалось повредить один из двигателей из своих плазмодинамических скорострельных пушек. Но это уже не имело никакого значения. Корабль выходил на орбиту планеты, и маршевые двигатели все равно уже пора отключать. «Капитан, у вас на борту есть самолеты?» — спросила Марьям. «Да. Вы хотите сбежать на одном из них?» мы с хорошая, но невыполнимая». «Не умеете пилотировать», — понимающий кивнул капитан Хайт. «Умею». «Но не в этом дело. До них еще добраться надо, а это лишняя беготня по вашему кораблю, где у меня совсем нет друзей». «А теперь скажите, какие у вас самолеты и сколько их?» «Два шмеля. И все?» «Да. У вас же загрузка до восьми машин». «Их и без того немного осталось, мэм». А из того, что есть 80%, отдали в учебной части. Отлично, то, что мне нужно. Два шмеля и ни одного крылатого. Никто не сможет последовать за ней, по крайней мере, с этого корабля точно. На других кораблях с авиацией, скорее всего, та же ситуация. Что нам дальше делать, мэм? Снижайтесь на самую низкую орбиту. Вы хотите, чтобы мы сели на этом корабле на планету? Нет, такой экстим мне ни к чему. Просто делай, как я говорю. Да, мэм. Сторож пошел на сближение с планетой. 400 километров до поверхности. 300 Двести. 100 Мы находимся на самой низкой орбите, мэм. Давайте до 70, Но это уже стратосфера. «Не заставляй повторять дважды», — сказал Марьям, чуть тряхнув автомат на плече. «Да, мэм». Корабль при входе в верхние слои атмосферы затрясло. Пошли первые огненные всполохи. «Семьдесят. Что теперь?» «Ничего. Держите высоту минимум две минуты и не дергайтесь. Если не выполнишь приказ, я вернусь и сделаю тебе больно. Ты понял?» «Да». Припугнув экипаж, агентесса вышла в центр рубки управления. Здесь имелся люк, ведущий в спасательный шлюп для комсостава корабля. Сдернула пломбу, оттянула рычаг и открыла люк. Шлюк, к счастью, находился на месте. А ведь могло и не быть, с некоторой дрожью подумала она, осознав, что за все это время она даже не проверила его наличие, априори полагая, он обязательно присутствует. «Конечно, это не смертельно. Воспользовалась бы другим шлюпом, разве что пришлось бы побегать по кораблю, рискуя неприятностями в общении с обозрённым экипажем. Но зачем об этом думать? все в порядке. Прощайте, ребята. Было очень приятно с вами пообщаться. Увы, мэм, но мы не можем сказать того же самого, тем более от еще предстоящего общения с мордоворотами из КФБ. Вам просто не повезло». Марьям, усмехнувшись, спрыгнула вниз, открыла еще один люк, уже непосредственно спасательного шлюпа, и оказалась внутри него. Пристегнулась к креслу, произвела еще несколько нехитрых манипуляций, подтверждая отстыковку от корабля, и шлюп камнем полетел вниз. Сторож прошел над ее головой огненным метеором, и из-за подбитого двигателя тяжело стал набирать высоту, стремлясь обратно в родную стихию пустоты. С орбиты ее уже не достать. Теперь главное выруть место для посадки. Естественно, для этого океан никак не подходит, а именно в него она, похоже, несется, точнее, к ближней полосе где легче и безопаснее всего приземлиться спасательному шлюпу. Он, конечно, приспособлен держаться на воде, но в этом случае она станет беспомощной, ее вскоре поймают спасатели, то есть комитетчики, чего никак допустить нельзя. Нужно выбрать лес или горы поближе к населенным пунктам, там она еще побегает. Определив подходящий участок, Марьям взялась за штурвал и отключила автопилот.